В намеренно заимствованном из 12 спящих дев Жуковского эпизоде Руслана и Людмилы «Пребывание Ратмира в замке дев» Пушкин вступает в прямое единоборство с певцом таинственных видений, обличает его в прелестные лжи, пародийно переключая небесное в земное в мистику в рутику. Но и независимо от этого сказочно-фантастического романтика пушкинского произведения, условность которой не только сразу очевидна, но неоднократно иронически подчеркивается поэтом, прямо противоположно религиозно-средневековой, сквозящей мирами иными романтики Жуковского. Поэма жизнерадостна, оптимистична полностью соответствуя духу русского народных сказок с их торжествующими в конечном счете положительными героями, с их победой добра над злом. Не небесное, а земное, как ведущее начало пушкинской эпохи, ярко проступает в разработке образов героев. Преодолевая традиционное прямолинейно-схематическое деление персонажей на добродетельных и порочных, Пушкин, несмотря на сказочный сюжет, довольно живо-широко развивает разнообразные характеры действующих лиц. Особенно примечателен в этом отношении образ одного из трех соперников Руслана. Обжору, Хвостуна, трусы и Вороля, Варлафа, разработанный больше в комическом, чем в злодейском ключе и напоминающий не только созвучием имен, но и по существу знаменитого шекспировского героя Бальтстафа. Равным образом, В сказочную ткань поэмы искусно вплетено несколько ярких политических зарисовок древнерусской жизни, древнерусского быта, свадебный пир гридницы князя Владимира, битва киевлян с починягами, материал, для которых Пушкин заимствовал – И столько что появившихся и жадно прочитанных им томов истории государства российского Карамзина. Реалистичность изображение героев и романтический историзм Руслана Людмила еще также относительны, как и народные спаемы, но для русской литературы того времени даже и это являлась замечательным новым словом, выдающимся художественным открытием. Пушкин первый выбил на сцену в Руслане Людмиле людей, а не тени, замечал один из критиков-современников. Особенный вес приобретает это замечание, если сопоставить... В данном отношении Пушкина с Жуковским из мира теней автора 12 спящих дем в Руслане людьми ли мы попадаем в мир, населенных живыми, наделенными нетощими мечтаниями любви идеальной. Упрек, делавший Грибоедовым по адресу баллад Жуковского, а вполне реальными земными желаниями и страстями. Этому соответствует и совсем иной колорит пушкинской поэмы. Взамен окутанный туманами, озаренный таинственным лунным сиянием балладной действительности Жуковского, перед нами, хотя условно сказочный, но яркий, полноцветный, полный красок, движение ниж, пестрый, разнообразный, как сама жизнь. С этим разнообразием содержание связано жанровое новаторство пушкинской поэмы, имевшее исключительно большое, принципиально важное значение. Уже держави Соединив в своей оде патетическое и забавное Стал на путь разрушения рационалистической поэтики и классицизма Предписывавшей строжайшую разграниченность между собой различных литературных жанров Тем не менее, деление литературы на резко разграниченное Не смешивающиеся между собой жанры продолжала в основном сохраняться и в период сентиментализма, и раннего романтизма. В своей поэме, продолжая починдержавенно и используя возможности открываемой эпической природы замысла, Пушкин продвинулся значительно по пути освобождения от рационалистических жанров схем соединяя в рамках одного произведения героическое и обыденное, возвышенное и шутливое, драматическое и смешное. Тем самым поэма поставила в тупик большинство современных ей критиков, которые не могли соотнести ее ни с одним из ранее существовавших видов хотя находили в ней отдельные элементы их всех. Мало того, наряду с эпическим в поэме присутствовало и ярко выраженное лирическое начало, личность автора-рассказчика, который скреплял весь этот разнообразный, разнохарактерный материал в единое целое. Обращенное к друзьям Красавицам поэма продолжала традицию легкой поэзии, представляя собой как бы дружеское послание, развернутое в большое повествовательное полотно. В зависимости от содержания повествуемого, авторский рассказ приобретал то ту, то иную окраску, но неизменно сохранял свой непринуждённо игривый тон, неумолимо сочетавший лирику с иронией, всем веселым луковством ума, которое сам Пушкин особенно ценил в баснях Крылова, считая его одной из существенных примет русского народного характера. Страница 429-я. Жанровое разнообразие, соответственно, требовало и разнообразие языка. Поэма Пушкина написана в русле поэтического языка Батюшкова и Жуковского, развивавших традиции нового слога Карамзина, в основу которого было положено то, что Ломоносов называл средним штилем. Это сближало. Литературный язык с разговорной речью, но и вносила в него существенные ограничения в духе соломно-дворянской карамзинской эстетики. В Руслане Людмиле Пушкин не раз снимает эти ограничения, заимствуя, когда он считает это нужным, языковой материал из сферы высокого штиля и вместе всем смело черпает слова, выражения, обороты из низкого стиля народного просторечия. Случаи последнего рода не так уж и многочислены, но по той негодующей реакции, которую они вызвали со стороны не только классиков, но и карамзинистов, видно, как велико было принципиальное их значение. Реакционные и консервативные критики-современники осуждали Пушкина за наличие в его поэме низких, неприличных слов и сравнений, площадных шуток, выражений, оскорбляющих хороший вкус, наконец, даже мужицких рифм, например, копием. Кругом «Стихотворный язык богов должен быть выше обыкновенного, простонародного», заявлял в этой связи один из критиков и пояснял. «Поэзия требует, чтобы мы писали копием, а не копьем». Стихотворцы по вольности сократили сие слово и стали писать копьем. Потом и копьём. Последнее есть уже слово низкое, простонародное. Как же это назвать? Прикажете грубое слово «копьём». Как видим, критика больше всего возмущала, что Пушкин сплавляет воедино, прямо противоположной в системе Ломоносова категории. Произносит высокое слово на Простонародный екающий лад. Другой критик в письме к редактору, опубликованном Весенке Европы Кочиновского, негодуя на то, что Пушкин взял материал для своей поэмы из народного творчества и считая, что попытки такого рода являются бедствием для литературы, одновременно яростно обрушивался и на грубый, площадный ее язык. Останавливаясь на эпизоде Встречи Руслана с головой», заимствованном из сказки о Е. Руслане Лазаревиче, он пишет, «Для большей точности или чтобы лучше выразить всю прелесть старинного нашего песнословия, поэты выражениях Уподобился Яросланову, рассказчику, например. «Шутите вы со мною! Всех удавлю вас бородою!» Страница 430-я. «Каково? Объехал голову кругом и стал пред носом молчаливо. Щекотит ноздри копьём!» Картина достойная Кирши Данилова. Далее. Чихнула голова, за нею эхо чихает. Вот что говорит рыцарь: Я еду, еду, не свищу, а как наеду, не спущу. Потом вицель Витясь, ударяет в щеку тяжкой рукавицей. Но увольте меня от подобного описания и позвольте спросить. Если бы Московское благородное собрание как-нибудь втерся, предполагая невозможное о возможном, гость с бородою, в армике, в лаптях и закричал бы зычным голосом «Здорово, ребята!» Неужели бы вы стали таким проказником любоваться? Отзыв этот исключительно красноречив. Как уже сказано, народность... Первая поэма Пушкина носила достаточно ограниченный характер, но даже и она для реакционных современников выглядела угрожающим демократизмом, грубым, резким вторжением мужика в круг благородного российского дворянства. Действительно, Своей шутливой поэмой-сказкой Пушкин начал тот процесс демократизации русской литературы и со стороны ее содержания, со стороны ее языка, для которого он так много сделает своим дальнейшим творчеством. Этим и объясняется страстность полемики, сразу же вспыхнувшей вокруг Руслана Людмилы. В то же время... Своей поэмой, восторженно принятой прогрессивными литературными кругами, Пушкин утверждал романтический принцип творческой свободы писателя от всякого рода педантических теорий и правил, литературных условностей, закостеневших традиций, мешавших движению, Литературы вперед. Своей поэмой, не все школьные преграды, Пушкин расчищал путь, идя по которым он создает позднее и Евгения Онегина, и Бориса Годунова. В поэме, по словам Белинского, было заключено предчувствие нового мира творчества. Этим она и открывала новую Пушкинский период в истории русской литературы. Однако при чрезвычайно большом литературном значении поэмы Пушкина в ней, по справедливым словам того же Белинского, было мало дельного, отсутствовала прямая непосредственная связь с современностью, с насущными запросами передового кругов передовых кругов русского общества. Это явно не удовлетворяло и самого автора, к этому времени написавшего вольность деревню и Ихчадаеву. Поэтому еще во время работы над поэмой Пушкин охладел к своему первому крупному литературному детищу. «Она мне надоела!» «Она так мне надоела!» – твердит он письма к Вяземскому. И около 21 апреля 2020 года и от 28 марта об этом говорил. В то же время последним из этих писем характерно проявляется окрашенная в романтические тона общая неудовлетворенность поэта и окружающим, и самим собой, и жизнью, которую он ведёт. Он хотел бы оживить душу. Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих. Страница 431. Между тем, действительность, современность властно вторгалась и в личную жизнь, и в творческий мир Пушкина. 20 марта 1831. 2020 -го года Пушкин читал у Жуковского шестую заключительную песню Руслана и Людмины. А через неделю с небольшим Петербургский генерал-губернатор Милорадович, по внушению Оракчеева дает распоряжение полиции добыть текст Пушкинской воды вольно.